Глава семьдесят вторая Было далеко за полночь, когда Абигель села за письменный стол, обложившись своими досье при слабом свете ночника. Они с Фредериком наскоро перекусили, и теперь ее друг принимал душ. Замешана она была серьезна. Тайны этой истории крылись где-то в ее голове, в нейронах, убитых или лишь усыпленных пропидолом. Вспомнить она не могла, но собиралась завтра же с утра пойти посмотреть свою историю болезни, чтобы узнать, лечилась ли она в детстве в центре сна в горах Пока же она открыла профиль родителей похищенных детей Многие страницы сведений о них собраны в ходе расследования для подпитки огромной массы информации по делу Фредди Она чувствовала себя Шерлоком Холмсом, с лупой в углу футбольного поля, точно зная, какой крошечный участок лужайки надо осмотреть. Тот, на котором были Бенджамин Вильлеме и Карина Мезье, отец Артура и мать Алисы. Она сосредоточилась на Карине Мезье, больше не подававшей признаков жизни. 35 лет. Родилась в Париже. Медсестра. 12 лет замужем. Жили супруги в Ретеле, близ Реймса. Оттуда и похитили девочку Алису, когда она возвращалась с урока танцев. Абигель внимательно просматривала все прочие сведения о жизни Карины. Как вдруг взгляд ее зацепился за город, где та училась на медсестру с 1999 по 2001 год. монто в департаменте Тарн и Гаронна. Там же, где Николя Жантиль и, по всей вероятности, Фредди Были в детском лагере летом 2002 года Вот и точка соприкосновения След в прошлом Николя Жантиля и Карины Мезье Которые были в одном регионе примерно в одно время Карина жила в Монтобане до 2003 года Когда познакомилась со своим будущим мужем Приехавшим туда по делам Они влюбились друг в друга, и она уехала с ним в Реймс. Абигель переключилась на отца Артура и пролистала относящиеся к нему страницы. Бенджамин Вилеме, коммерческий представитель в области охранной сигнализации, не принадлежал к их поколению. Сын Артур был поздним ребенком, рожденным во втором браке, когда Вилеме был уже за сорок. Прежде чем заняться охранной сигнализацией, он больше десяти лет до 2000 года был директором департаментского управления по санитарным и социальным делам. Новая жена, новая работа и новое место жительства. Директором он работал в Бордо. Не в том же департаменте, что двое других родителей, но недалеко, тоже юго-запад. Трое из четверых родителей, похищенных детей, находились меньше, чем в двухстах километрах друг от друга, в конце девяностых, начале двухтысячных. Абигель не помнила, чтобы когда-нибудь бывала в этих краях. Она всегда жила в Лонн-Пляж. В школе и в университете училась тоже в Норе. Но, может быть, она была там до колледжа и забыла об этом? Она вывела на экран карту Франции. Всмотрелась в горный рельеф на границе Франции и Испании. Пиренеи. Эти ли горы с заснеженными вершинами увидела она в том странном воспоминании? Был ли там центр сна, где она могла лечиться? Абигель запустила поисковик, набрала центр сна, Пиренеи, горы. Систему выдала бесчисленное множество результатов. Лечение сном в Пиренеях, сеть клиник, исследовательские программы. Она порылась, так ничего и не отыскав, потом сказала себе, что подождет до завтра, возможно, в ее истории болезни найдется информация. Она устала, голова болела постоянно после падения и удара. На электронную почту пришло письмо. «Абигель, простите, что отвечаю так поздно, но я сегодня весь день был в разъездах. Странно, что вы говорите, будто не получали моего письма. В моей почте есть подтверждение получения, значит, вы его открывали. Но я посылаю вам его заново во вложении. Счастливо, и на этот раз держите меня в курсе. гислен Исходящее сообщение. Тема. Ваше зашифрованное послание. Дата. 21 июня 2015. 13.21.51. от Gislen Lopez. Gislen Lopez@gmail.com. Кому: Abigail Durand. Abigail Durand@free.fr. Прежде чем прочесть дальнейшее, Абигель констатировала, что письмо датировано 21 июня, около половины второго. Этот день она помнила смутно. Чердак у Жизели. «Карнавальные маски. Удушающая жара». Она проснулась 22-го вечером. До этого черная дыра. «Здравствуйте, Абигель. Меня зовут Геслен Лопес. Я увлекаюсь криптографией. Я случайно наткнулся на зашифрованное послание, которое вы выложили на форум 4 месяца назад. Оно меня заинтересовало. Я люблю головоломки и поэтому занялся им». она дочитала до конца книжный шифр книга страницы служащие ориентирами числа в шифре не превышавшие сорока48 в голове вдруг щелкнула она вспомнила о коллекции комиксов своего отца неужели Ив использовал тринадцать чтобы зашифровать свое пресловутое послание неужели все было так просто так очевидно и разрешилось благодаря неизвестному ей пользователю Абигель кинулась в спальню Фредерика, вытащила из-под кровати две коробки со странным ощущением дежавю, воспоминанием, которое никак не удавалось поймать. Она уже делала что-то подобное. Этот жест был записан где-то в ее нейронах. Она порылась в вещах отца, но комиксов не нашла. А между тем она была уверена, что положила альбомы. И просила Фредерико ни в коем случае не продавать их на блошином рынке. Он переложил их в другое место? Она поискала на книжных полках, но тщетно. Огляделась вокруг. Вещи, мебель. Задрала рукав свитера, проверяя, на месте ли ожоги. Где же эти проклятые комиксы? Она вернулась к компьютеру и перечитала письмо гислена Лапеза. Если она действительно получила этот мейл 21 июня, то куда он делся? Он исчез из папки входящие Кто его удалил? Фредерик? Абигель напрягла память мучительно и бесплодно. В своей тетради снов она внимательно перечитала последнюю запись. Передо мной был чемодан, полный наркотиков, кокаин. Абигель ничего больше не помнила, даже этого сна. Как будто все постепенно стиралось из ее памяти Как будто сон через несколько дней ей уже не принадлежал Гул самолетов, красно-белая башня впереди, между деревьями А что, если она уже читала письмо Лапеза? Поняла тайный код отца и сумела расшифровать его послание А что, если это была реальность? Если она действительно ездила в этот лес и откопала там чемодан, полный наркотиков, 21 или 22 июня Но в таком случае почему она не сделала татуировку или хотя бы не обожглась, чтобы сохранить след? Она рвала и метала Никакой возможности проверить Ни единого шанса убедиться, что это было на самом деле Услышав, как хлопнула дверь ванной, она удалила письмо Гисляна и вернулась на страницы интернета. Фредерик встал за ее спиной. От его кожи хорошо пахло, и он зачесал свои темные волосы назад. «Свободно. Можешь идти». Он обнял ее. Абигель ощутила, как волоски на ее руках встали дыбом. В ней словно сработал сигнал тревоги. «Ты нашла что-нибудь в прошлом родителей?» Возможно. Есть географическая точка соприкосновения между 1990-м и 2000 -м. Отец Артура был директором департаментского управления по санитарным и социальным делам в Бордо. Лагерь был расположен в сотне километров оттуда, как и Монтабан, где мать Алисы училась на медсестру. Фредди мог пройти через учреждение под ведомством Бенджамина «В то время?» «Это вполне соответствует его профилю. Ребенок без ориентиров, без твердой семейной базы. Попадает в сферу департаментского управления по санитарным и социальным делам». «А при тут ты?» «Не знаю. Я ищу центр сна в Пиренеях. Это могло бы стать новой точкой соприкосновения. Эта картина так и стоит у меня в голове». Фредерик направился в кухню. «Пойду заварю травяной чай. Уже поздно, надо немного восстановить силы. Завтра с утра пораньше займемся этим». Абигель встала и, уже выходя в коридор, спросила, «Кстати, ты не знаешь, где комиксы моего отца?» Фредерик уже запустил руку в кухонный шкафчик. «Я их продал вместе со всеми старыми вещами, Ива, которые ты мне отдала». «Там были, кажется, Сикстант и Компас. А что?» «Я же сказала, чтобы ты их не продавал!» Фредерик вытаращил глаза и чуть не выронил пакетики с ромашкой. «Ты шутишь? Никогда ты мне ничего такого не говорила. Наоборот, ты хотела от них избавиться, именно потому что они принадлежали твоему отцу!» «Черт побери, Абигель! Ты даже этого не помнишь!» У Абигель дрожали руки. Она через силу улыбнулась. Фредерик не сводил с нее глаз. «Извини, я забыла». Шатаясь, она дошла до ванны и заперлась на ключ. Опираясь обеими руками о раковину, втянула голову в плечи. Она была убеждена, что Фредерик ей солгал.